Пребывая в мире духов, Сведенборг видел птиц, и ему было откровение, что в форме птиц в великом человеке предстают рациональные идеи, так как голова соответствует небу и воздуху. Ему даже довелось ощутить падение ангелов, составивших себе ложное представление о разуме и инфлюксе. Его жилы и кости потрясла жестокая дрожь, и он увидел трех птиц, одну черную и уродливую, и двух светлых и прекрасных. В теологии Сведенборга инфлюкс – божественное влияние, пребывающее в человеке и управляющее его поступками. Эти реальные птицы были мыслями ангелов. В такой форме явились его чувством прекрасные рассуждения и отвратительные заблуждения ибо миры строятся на соответствиях, и всякая сугубо материальная вещь находит свое соответствие в сугубо божественном, то есть в богочеловеке. — Очень занятно, очень занятно, — с нетерпением заметил капитан Джесси. Сам большой говорун он не мог молча слушать, как мистер Хок разматывает перед ним бесчетные нити, связывающие богочеловека с земными перстными людьми. Начав говорить, мистер Хок уже не способен был остановиться и продолжал толковать им аркану принципы, тайны инфлюкса и духовного очищения, супружеской любви и загробной жизни. «Божественный аркана» 1749-1756 «Богословский труд» Светенборга, «Принципы естественных вещей» 1734, его натурфилософская работа. Чтобы, возможно, полнее представить слушателям свои религиозные убеждения, он жонглировал богословскими понятиями, подбрасывая их одновременно в воздух, как шары и они сливали в стремительном мелькании в сплошную дугу, которая на миг во время пространного отступления касательно птиц представила Софьи Шики стайкой порхающих забастых голубей и горлиц. «В том мире, то есть в мире духовном, продолжал мистер Хок, свет исходит от духовного солнца, и обитатели того мира не могут видеть соответствующего ему материального солнца из нашего мертвого мира». Наше Солнце — непроницаемая тьма в их глазах. Тот мир населен множеством духов, которым отвратительно все материальное. Например, духом из планеты Меркурий. В великом человеке они соответствуют памяти о сущем, отвлеченные от этого сущего. Сведенборг посетил их и с их согласия показал им земные луга, земли под паром, сады, леса и реки, Но духи выказали отвращение, отвращение к материальности всего этого. Они любят отвлеченные знания, поэтому они заполонили луга змеями и омрачили их, а реки сделали черными. Сведенборг добился большего успеха, показав им красивый сад, полный огней и светильников. И то, и другое было понятно духам так как свет олицетворяет истину. Они приняли и ягнят, поскольку Агнец олицетворяет невинность. «Они похожи на проповедников», — заметил миссис Джесси. Эти духи с планеты Меркурий мыслят одними отвлеченностями. «Они похожи на дикарей», — подхватил ее муж.